Возволнованным жестом царица коснулась его одежды и шептала: "И всё же выслушай меня. Помоги мне, и я добьюсь освобождения евреев из иуланского плена. Они станут свободными людьми и вернутся на родину. Ты ведь знаешь, как они тоскуют по Сиону и Иерусалиму". "Успокойся, царица", так же тихо ответил он, "и поясни, что ты ждёшь от меня". "Я с радостью сделаю всё, что в моих силах". Я хочу попросить богов послать Волтосару смерть. Даниил невольно вздрогнул, так зловеще прозвучали её слова. Не бойся, сын. Это справедливо, и сами боги помогут нам. Поручи к одному из сильных мужчин своего племени заколоть его в Моджалипском парте. Он всегда прогуливается там перед ужином. Заплати им из моих денег любую сумму. Можешь пообещать им свободу и возвращение на родину. Можешь пообещать им всё, что угодно, я не откажу в любой награде за его смерть. Ты ведь любишь его, царица. Она ответила ему уничтожающим взглядом: "Ты не любишь его?" Царица вздрогнула и сжала губы. "Царица, ах, какое тебе дело до моих чувств, Даниил? Что тебе за дело до этого? Лучше ответь, поможешь ты или нет?" «Я уже советовал тебе не брать на душу столь тяжкий грех. Ты поможешь мне или нет? Ты слишком взволнованна, а человек в волне не допускает ошибки. Ты хочешь помочь мне или не хочешь?» Повторила она угрожающе, намереваясь уйти из святилища. «Неужели тебе так хочется быть повелительницей халдейского царства?» Царицу метнула у него острый, будто копье взгляд, И зловеще прошептала: "Ты за одно с персами ссориться, ты за одно с ними садиться. Да, я изобличу тебя перед царём, перед советом. Я изобличу тебя перед халдейским народом". И с этими словами она направилась к выходу. Но у порога она глянула. Даниил спокойно стоял перед статуей Иштар, и его невозмутимость привела её ещё большее негодование.